Глава десятая. Салдоки. Я посмотрел на дверцу, от которой почему-то веяло холодом и впервые задумался, не окажется ли там чего-то опасного. Чего-то способного убить нас, когда мы так близко к цели. Впрочем, где-то рядом бродит китс, который обещал нас защищать, да и в системе безопасности корабля нет никаких предупреждений. Наоборот. Благодаря ей я сейчас вижу уровень допуска по этому помещению зеленый. Так что проблем, наверное, быть не должно. Ладно, чего я тяну время? В конце концов, тут не так много мест, куда мне можно заходить с моим уровнем батарейки. Я протянул руку к идентификационной панели. Все это время я так и делал, дабы проверить свой уровень доступа. Открыть. По экранчику побежали мелкие строчки, потом дверца пиликнула и со звенящим щелчком открылась. Я потянул на себя металлический круг, обитый по краям какой-то тонкой матовой пленкой, и из открывшегося отсека на нас моментально пахнуло стужей. «Это что, морозильная камера?» Стены покрыты искрящимся инеем, на полу ледяная корка. «Маг!» «Выдохнул Бен, но я уже и сам видел, что именно здесь хранил император. Вернее, кого?» «Я-то думал, куда делись все мертвые солдоки, которых я встретил в тот раз. Если тогда без их присутствия и шагу ступить было невозможно, то за те пару часов, что мы находились на корабле Ревака сейчас, мои дальние родственники нам так и не попались. И теперь я знал, почему». Они и не были сложены аккуратно, как обычно делают, если уважают покойных. Один сидел в углу, скрючившись и свесив голову на бок. Еще несколько были свалены в кучу в центре хранилища. Две других кучи побольше возвышались по сторонам. А на полу, вокруг этих страшных навалов, в беспорядке лежали трупы, замерзшие уже до состояния ледышек. Вон тот, кстати, риник... «А того зовут Кадит». Я вспомнил и узнал их обоих. «Что, крок подери здесь произошло?» Бенита, наконец, пришел в себя, и теперь его трясло от гнева. «Маг, ты понимаешь, маг?» «Понимаю, что нечто странное должно произойти в четверг», — пробормотал я. «Я не знаю, что задумал император, не знаю, что именно он попытается сделать». Но то, что случится, похоже, должно будет поднять все эти трупы. В тот раз, когда я гулял по кораблю Императора в день атаки на Соул, меня сопровождали безмолвные тени солдоков. А сейчас, в начале недели, вот они, лежат обмороженными тушками в холодильнике. Как они здесь оказались? Что за страшную тайну хранит Император? Кто убил всех этих солдоков и ради чего? Впрочем, кто убил, я, кажется, все же догадываюсь. Если бы Ревак нашел эти трупы случайно, вряд ли бы они оказались в столь идеальном состоянии. А так уж больно подготовлено и продуманно все выглядит. Пойдем отсюда. Я повернулся к Бену и потряс его за плечо. Экс-контрабандист всю дорогу до госпиталя, куда мы решили отправиться, чтобы немного снять напряжение, Не проронил ни слова. Ни он, ни я лично не знали всех этих солдоков в живом состоянии, скажем так. Много гора замороженных трупов и так не располагает к прекрасному настроению. А знание того, что это твои родственники, пусть и вынужденные, отнюдь не добавляет оптимизма. «Ты знаешь, что произошло?» — решил я спросить у Волчика. «Нет». И на этот раз он решил мне ответить. Может быть, подглядывал и тоже впечатлился. А ведь и правда, вот он, аккуратно выглядывает из-за угла. А для чего могут пригодиться замороженные тела аристократов, хоть примерно догадываешься? На моей памяти ничего такого не было. Я не обладаю знаниями по использованию биомассы. Жаль, действительно жаль, если честно. Я очень рассчитывал на Китса. Разумное существо, на котором лорд Арик ставил свои эксперименты, могло мне многое рассказать. И, кстати, раз уж он пошел на контакт... «Кто ты такой?» — спросил я. Еще один очень важный вопрос, на который я не знаю ответа. Китс молчал. Я еще раз переспросил, но реакцией по-прежнему было гнетущее молчание. «Не хочешь говорить?» Не могу говорить. Вот это новости. Значит, наш бортовой питомец, обладающий разумом и способностью объединять свои силы с людьми или управлять мощными космическими кораблями, обладает каким-то страшным секретом? Впрочем, о чем это я? Он сам весь сплошной секрет. Тебе запретил Барнстов? Вспомнил я имя из потока сознания, обрушенного на меня китцем в наше первое знакомство. Вулчик отреагировал моментально и странно. Оглушительно взрыкнул, ударил когтистой лапой по обшивке и убежал прочь, снова оборвав мысленную связь между нами. «Что это с ним?» – удивился Бенита. «Понятия не имею». Я покачал головой в ответ. С потолка опустились две медицинские капсулы, в одной из которых тут же забрался Бен после того, как я предложил ему отдохнуть, а сам вызвался подежурить. Все-таки из нас двоих, не считая внезапно расстроившегося волчика, кто-то действительно должен бодрствовать. Да и Китс все-таки снова может вернуться. А пока его нет, попробую исследовать возможности этого комплекса. Для начала самое главное попробовать внедрить себе чип еще и этого корабля. Увы, как я в глубине души и думал, император уже использовал эту функцию на себя, и теперь меня ждало только разочарование. Жалко, обидно. Но при этом разве это неудача, не повод стать сильнее? Этим-то я как раз сейчас и планирую заняться. Статус. Уровень батарейки 10. Ёмкость 1 эргон, прогресс 50,7%. Что ж, приступим. Я запустил вихрь эргонов, снова вложившись в него на максимум и обнулив свой запас. Уровень батарейки 10, ёмкость 1 эргон, прогресс 52,6%. Ага, все таки есть небольшие поправки, но это не страшно. Погрешность невысокая. Так что в целом все именно так, как я и думал. За час я разрядился еще несколько раз, доведя прогресс до значения 62,7%. А потом проснулся, заметно посвежевший Бен, потянулся и заявил, что планирует посвятить время изучению корабельной батареи. «Могут быть некоторые нюансы, лучше узнать обо всем заранее», — пояснил он. Я не был против, тем более, что твердо решил достичь нового уровня без отлагательств. Еще примерно три часа, и я стану немного сильнее. А потом... Еще один уровень, и еще... Можно было бы показать эту схему Бену, но, увы, ему она особо не поможет, пока мы в петле. Все равно, рано или поздно начнется новый виток. И так как барон не является путешественником во времени... Весь его прогресс сбросится на утро понедельника. В общем, пушки для нас будут полезнее. А вот после петли уже можно будет делиться находкой. Все же Бен не только мой вассал, но и друг, а еще член семьи. И мы должны держаться друг за друга, как бы это ни казалось банальным. Впрочем, самые правильные вещи всегда звучат просто, не так ли?